Глава вторая. Йока ходила в старшую школу. В этой школе не было ничего особенного, за исключением того, что она была частной и исключительно женской. Сноска. Частные школы. Разница между общеобразовательной и частной школой — это примерно то же самое, что и разница между государственными и частными университетами в США. В любом случае туда нет открытого набора. Учеников принимают туда по результатам вступительных экзаменов. Примерно четверть учеников Японии учится в частных старших школах. Школу для нее выбирал отец. Она хорошо училась в средней школе и стремилась поступить в более престижное учебное заведение. Преподаватели также рекомендовали ей школу получше, но отец не изменил своего мнения ни на йоту. Эта школа была расположена близко к дому, и у нее была хорошая репутация, достаточно строгое и традиционное заведение. Поначалу даже мама была разочарована выбором школы. В конце концов, она следила за результатами вступительных экзаменов Йока. Но вскоре отец склонил к своему мнению. Когда родители пришли к согласию, все было решено. Йока могла пойти в школу получше, которая находилась чуть дальше. Среди прочего, униформа в той школе была куда красивее. Но ей показалось неправильным поднимать шум всего лишь из-за униформы. Поэтому она промолчала и сделала так, как ей велели. Вероятно, именно поэтому она не ощущала особой привязанности к школе, проучившись в ней почти год. «Утречка!» — звонко поприветствовали её к одноклассницы когда она вошла в класс. Они махали ей из другого конца комнаты. Одна из девушек торопливо подбежала к ней. Накадима, Сан, дашь списать математику? Угу. Прости, покажи, пожалуйста. Елка подошла к своей парте у окна, достала из сумки домашнее задание. Несколько других девушек торопливо собрались вокруг нее, приготовившись списывать. Ты такая хорошая ученица. Накадима, Сан, неудивительно, что ты староста. Ека неопределенно рассмеялась. Нет, правда, ты такая серьезная? А вот я ненавижу домашнюю работу. Она прямо влетает в одно ухо и вылетает из другого. Да, я тоже. Начинаю думать о ней, тут же перестаю что-либо понимать. Сразу спать хочется. Хотела бы я быть такой же умной, как ты. Я уверена, ты за минуту все делаешь. Йока в панике затрясла головой. Нет-нет, все совсем не так. Ну, тогда тебе, наверное, очень нравится учиться. Не говори глупостей. Йока притворилась, что возмущена этим замечанием. «Это все мама! Она всегда следит за мной!» Это была неправда. Мама не интересовалась учёбой, но лучше было сказать так, чтобы сгладить острые углы. «Она проверяет мою домашку каждый вечер», — соврала Йока. «Терпеть этого не могу». На самом деле, если что-то и раздражало маму, то это её любовь к учёбе. Не то чтобы ей не было важно, насколько хорошо учится дочь, это просто не было приоритетной задачей. «Если у тебя есть время учиться целый день, значит, найдется и время на работу по дому». В последнее время это было любимой репликой. Да и саму Йоко учёба не слишком-то интересовала. Она не стремилась получать знания, она скорее боялась выволочки от учителей. «Это жестко проверять твою домашнюю работу каждый вечер». «Да, понимаю, мои родители такие же. Они считают, что я буду зубрить все свободное время, с самого утра. Да никто не выдержит столько зубрежки. «Точно!» Йока кивнула, порадовавшись, что перестала быть темой для обсуждения. «Смотрите, Сугимота!» прошептал кто-то позади нее с циническим шёпотом. Взгляды всех присутствующих метнулись к девушке, которая только что вошла, и в ту же секунду все потеряли к ней интерес волна холодной отчужденности прокатилась по классу за прошедшие шесть месяцев класс начал активно играть в игру избегай сугемота сугемота на мгновение замерла как олень в свете фар потом поплелась в сторону йока села за парту слева от нее доброе утро накадима сан поздоровалась она говорила она вежливо Йока рефлекторно хотела ответить, но затем осеклась. Не так давно она, не подумав, обменялась приветствиями Сугимота. После этого одноклассницы целый день насмехались над ней. Так что она ничего не сказала и повела себя так, словно бы Сугемота вообще не было. Другие девушки захихикали. Сугемота слегка склонила голову, но не отвернулась. Йока чувствовала на себе ее взгляд, чтобы скрыть дискомфорт, она сделала вид, что активно участвует в разговоре. Она чувствовала себя виноватой перед Сугимото, но если она пойдет против остальных, то в следующий раз именно она окажется на ее месте. А Накадима Сан? Йока притворилась, что не слышит. Она понимала, что поступает бессердечно, но не могла придумать никакого другого выхода. Сугимота тем временем продолжала. Накадзима, Сан, снова позвала она. Болтовня прекратилась. Все девушки, собравшиеся вокруг стола Йока, перевели свое внимание на Сугемота. Йока не смогла не последовать их примеру и столкнулась с Сугимота взглядом. Ты... Ты сделала задание по математике? Застенчивость в голосе девушки вызвала у остальных очередной всплеск смешков. «Я... ну да... Можно я посмотрю, пожалуйста?» Учитель по математике всегда назначал ученика, который объяснял задание по математике на этот день. Так получилось, что сегодня была очередь Сугемота. Йока обвела глазами остальных девушек. Никто не произнес ни слова. Они ответили ей теми же холодными взглядами, которыми отвечали Сугимота. Йока догадалась, что они ждут, чтобы она отказала Сугимота. Йока сглотнула. В горле стоял ком. «Я... Мне нужно еще раз проверить все на ошибки». Такой обтекаемый отказ явно не устроил одноклассниц. «Ах, Накадзима — протянула одна из них, — «ты слишком мягкая». Её голос был полон разочарования и упрёка. Йока мысленно содрогнулась. Остальные девушки вторили ей в унисон. «Тебе нужно быть более прямолинейной». «Она права, наверное, неприятно, когда к человеку на твоей должности обращаются с такими просьбами». «Смотри, а то окажешься окружена идиотами, которые не понимают слова «нет».» Йока не знала, что ответить, и не хватало смелости в открытую предать их ожидания. В то же время ей не хватало безразличия, которое требовалось, чтобы отказать Сугемота так, как они того ожидали. В конце концов, она кое-как выдавила из себя нервный смешок. «Ну, но, но правда, ты слишком добрая ко всем, вот поэтому всякие ничтожества типа нее постоянно пристают к тебе». «Но я староста класса, так занимайся делами старосты». На тебе лежит реальная ответственность, в конце концов. Нельзя, чтобы всякие мимо проходящие жучки отвлекали тебя. Наверное, так и есть, — тонкая злая усмешка искривила губы девушки. К тому же, если ты дашь Сугимота свою тетрадь, она ее испачкает. Зачем тебе неприятности, правда? Девушки вновь ехидно засмеялись. Йока присоединилась к веселью, краем глаза поглядывая на Сугемота. Из глаз одноклассницы, склонившей голову, полились слезы. Это и ее вина тоже, успокаивала Йока саму себя. Людей не начинают травить без причины. Причина всегда есть. Они сами навлекают на себя беду.